Инструкции по посыланию любви Вступление Когда я рассказываю о том, что мы способны посылать любовь, у слушателей часто возникает беспокойство по поводу того, что один человек получит возможность управлять другими. Любовь не управляет. В ней нет ничего управляющего или манипулирующего. Да, любовь влияет на наше поведение и самочувствие. Человек, чувствующий любовь внутри, и окруженный ею снаружи будет действовать иначе, чем злой, подавленный человек, полагающий, что его не любит. Действия людей разгневанных, опечаянных, подавленных, тех, кто считает себя нелюбимыми, будут отражать недостаток любви в них. Наши действия, слова и мысли прямо зависят от объема любви, к которому мы располагаем. Принято считать, что мы немногое можем, но это лишь иллюзия. Мы способны посылать огромные объемы любви людям, животным и среди обитания. Результаты ошеломят вас. Прекрасным примером являются дети. Их поведение мгновенно и совершенно отражает объем любви, которым они располагают. То, что кто-то их любит, еще не значит, что ребенок получает эту любовь. Вот в чем дело. Прекрасно любить кого-то, но с настоящим волшебством вы познакомитесь тогда, когда начнете посылать любовь. Итак... Остается лишь вопрос. Кому посылать любовь? Всем. Возлюбленным. Детям, друзьям, сотрудникам, знакомым, мэру города и руководителю страны. Каждому встречному. Можно наполнить любовью свой дом. Укутать ею город. Можно послать любовь домашним животным и растениям. Вас ждет приятный сюрприз, когда вы увидите, как чудесно растут окруженные любовью растения. Ничто нас не останавливает от того, чтобы наполнить любовью целое поле. И так до бесконечности. Любовь магнетична. Она обладает свойством привлекать к себе еще больше любви и радости. На моих глазах люди становились счастливее, радостнее, расслабленнее и спокойнее. Прекрасно ощущать, что ты в силах помочь другим, особенно когда это так просто сделать. Куда бы я ни собрался, навстречу, вечеринку или на собрание всегда предварительно посылает туда любовь от чего все становится другим. любовь очень магнетична и если вы наполнитесь любовью так сильно что начнете ее излучать то быстро обнаружите что привлекаете людей и они стараются находиться ближе к вам это очень естественно в конце концов кому бы вы подошли на вечеринке к светящемуся любовью или к несчастному и чувствующему себя нелюбимым. Чем ближе люди и животные приближаются к тому, кто излучает любовь, тем больше любви они получают и тем счастливее и радостнее становятся. Таким образом, работа с любовью каждому дарит невероятное ощущение радости, покоя, открытости и причастности. Чтобы послать любовь людям, животным, растениям или всему миру, вам необходимо открыть сердце и позволить любви течь свободно. Это не сложнее дыхания. Вдобавок, при каждой посылке вы сами получаете любовь, потому что источник ее внутри вас, и по пути к цели она проходит сквозь ваше тело. Это прекрасная дополнительная награда. Само открытие сердца и излучение любви – естественное явление и часто случается на подсознательном уровне. Стоит взять на руки ребенка, щенка или котенка, как наши сердца открываются – и мы начинаем чувствовать и излучать любовь. Когда мы влюблены в кого-то, присутствие этого человека становится механизмом, открывающим наше сердце. Но со временем механизм изнашивается, и мы удивляемся, почему не ощущаем столь же много любви, как раньше. Тогда обычно и начинаются проблемы. Но когда мы обладаем способностью сознательно открывать сердце и посылать любовь другому, тогда любовь может продолжать расти, вместо того, чтобы высыхать, как лужа под жарким солнцем. Нет предела объема любви, который могут ощущать и переживать два человека. Даже если мы сейчас не находимся в романтических взаимоотношениях, все равно мы можем чувствовать любовь и ощущать себя любимыми. Нет нужды ждать изо дня в день прихода кого-то, кто откроет наше сердце. Мы обладаем способностью открывать сердце, наполняться любовью и излучать ее, привлекая этим еще больше любви». То, что я научился посылать любовь, стало светом моей жизни. Впервые за все мои годы я почувствовал, что способен сделать что-то значимое. Это кардинально изменило мою жизнь. Чем больше любви я излучаю, тем больше хороших вещей и ситуаций притягивается ко мне. И чем больше я работаю с любовью, тем в большей степени ситуации сами собой складываются и завершаются в мою пользу.